Глава 5. Джин для Аладдина. Дверь в гостиную открылась, и появился двухметровый лейтенант Мошкин, который играет в баскетбол за сборную Антарктиды. Вытянув вперёд руки, он осторожно нёс старинную медную лампу. "Джин подан", сообщил лейтенант. "Ну давай, показывай", сказал Миладар. "Полезай, нечистая сила", приказал лейтенант Мошкин. Лампа даже не дрогнула. «Да поставь ты её на столик», — сказал комиссар. «И вспомни пароль. Ни один джин не вылезет наружу, если не сказать волшебное слово». «А какое слово?» — спросил Мушкин. «Мне дали лампу и сказали, отнеси джин комиссару». «Вот так с вами всегда», — вздохнул Милодар. Он взглянул на потолок и спросил. «Дежурный, свяжи меня с группой заклинаний и паролей. Группа заклинаний и паролей слушает. Тот же послышался голос. На какой пароль откликается жин, который сидит в лампе оладином? Спросил Миладар. Это секретный пароль, ответил голос. Здесь все свои. сказал Миладар. Говори. Цвет тот каштановый на елисейских полях, ответил отдел паролей. Чудесный пароль, никогда не догадаться, кто составлял, взревел комисар. «Младший научный сотрудник Сюзанна де Бланш», — сказал голос. «Перевести Сюзанну де Бланш в Парижское отделение нашего архива», — велел Милодар. «И довести до сведения всех сотрудников, что пароль должен состоять из одного слова». «Так точно», — ответил голос. «Но Сюзанну жалко. Она так кофе умеет готовить». «Значит, вам жалко себя, а не Сюзанну», — сурово ответил Милодар. На пароль менять познал один, вызывает Джина. Ну это же опасно, пробасил лейтенант Мошкин. Алодин у нас опытный полевой агент, отрезал Миладар. А он ко всему привык, правда? Конечно, ответила Алиса. Голос её не дрогнул. Она взяла в руки лампу. Потрей её рукавом, приказал комиссар. Алиса потёрла лампу рукавом и вспомнила пароль. Титут каштаны на Елисейских полях. И вдруг Лампа у неё в руке вздрогнула, задрожала, из неё повалил густой дым. Лампа вырвалась из рук, со звоном ударилась о столик, и все услышали страшный голос. Кто посмел меня вызывать? На колене что ж натля. Алиса ничего не видела, к тому же она немного испугалась, поэтому она сказала: Извините за беспокойство. Не так, закричал Милодар. «Аладдин, ты забыл, что Джин — твой слуга. Ну, сообщи ему об этом». «Меня зовут Аладдин», — произнесла Алиса. «И я твой господин». «Где же ты, мой господин?» — откликнулся Джин. Постепенно дым оседал и уползал за дверь, оставляя чёрные жирные пятна на полу, одежде и даже на потолке. Этого ещё не хватало. Милодар даже на Джина не смотрел, так он был возмущён этим безобразием. А Дженн стоял того, чтобы на него посмотреть. Хоть он и был надувным, но при этом он получился таким страшным, волосатым, зубастым, рогатым и бородатым, что трудно было поверить, что это только игрушка. Кто разрабатывал технологию? закричал Милодар. Доктор Кранц, ответил голос с потолка. Доктор Кранц окамяя на полусогнутых. Доктор Кранц занят, ответил голос. Доктор Кранц утешает сотрудницу Сюзанну де Бланш. «Всё ясно. В моей ставке сложился заговор против меня», — сказал Милодар. «Немедленно оторвите доктора Кранца-де-Бланш и пусть мчится сюда!» Джин тем временем уселся на стол, схватил тарелку с рахат-лукумом и принялся кидать сладости в чёрную пасть, из которой всё ещё тянулся чёрный дымок. «Что будем делать, хозяин?» — спросил он у Алисы. «Хочешь я всех этих людишек в корысть превращу?» «Не спеши, пожалуйста», — сказала Алиса. «Нам с тобой надо будет найти Синбада-морехода». «А это что за красотка?» — спросил отвратительный джин, увидев Шахерезаду. Шахерезада от страха прижалась к стенке. «Это жена Синбада», — ответила Алиса. «Я на ней женюсь», — сказал джин. «Помолчи, джин», — попыталась его остановить Алиса. «Ты же резиновый». Тут в комнату вбежал главный изобретатель Кранц. А, вот вы где, взревел комиссар. Предупреждаю вас, доктор, что пока вы не очистите от сажи эту комнату, домой вы не пойдёте. Кранц стал на цыпочки, чтобы стать повыше ростом. Он был возмущён. Объясняю, дохере я отделал для вас это чудовище, вместо благодарности я слышу от вас упрёки. Кранц двигался так быстро, что никто никогда ещё не видел его целиком. «Я с честью выполнил задание. Я создал самого гадкого джина в мире. Разве он не страшный?» — кричал Кранц. «Разве я не страшный?» — спросил джин и пустился в пляс. «Но зачем этот дым?» — спросил комиссар. «А чтобы пугать. Сначала дым, а потом джин». «И что еще он умеет делать?» — спросил комиссар. Доктор Кранц объяснил, как работает робот-джин. Джин был надувным. Если потереть медную лампу, он мгновенно надувался. Одновременно из кувшины вырывался чёрный дым для маскировки и устрашения врагов. А если необходимо, то и усыпляющий газ. Но это было опасно, потому что газ мог подействовать и на самого Алладина. Джин мог шуметь, ругаться и пугать. Но вообще-то он был безобиден. При дачу к Джину Кранц успел сделать ковёр-самолёт, который Джин держал под мышкой. «Проткнуть Джина нельзя?» — спросил Милодар. Если со страны кто подойдёт. Не получится. Ответил джин. Моя шкура не протыкай моя. А как мне загнать тебя обратно в лампу? спросила Алиса у джина. Джин долго скреб в затылке, потом всё же вспомнил. Ну, джин пароль. Какой пароль? Про лесиские поля? Не в коем соложе, но жен секретный пароль, понял? У резинового джина был такой же гадкий характер, как у настоящих. Меня охватывает тяжёлое предчувствие. Тихо произнёс Меладар. Он дёрнул себя за ухо и тут же с потолка раздался голос. "Тяжёрная по штабу слушает. А ну-ка, узнай, голубчик". Сказал Меладар, случайно они с Жанной де Бланш разрабатывала пароль на исчезновение джина. "Именно она", ответил голос. "Это катастрофа". Презнёс комиссар И какой же пароль она выдумала? Одну минутку. Ага, вот такой. «Алягер ком Алягер». «Это ещё что такое?» — взвыл комиссар. «На войне, как на войне», — перевела пароль Алиса. «Ещё один пароль Сюзанны де Бланш», — сказал тогда Меладер. «И я ухожу в отставку».